Глава 27. Вернувшись в свой служебный кабинет, Ярчук сразу же взялся за только что положенную референтом на его стол папку с официальными сообщениями и обзорами различных информагентств. Прежде всего, его внимание привлекло лежащее отдельно от общей стопки сообщений обращение к гражданам России Елагина а также премьер-министр, исполнявший обязанности председах совета Российской Федерации. В ночь с 18 на 19 августа 1991 года говорилось в нём: "Отстранён от власти законно избранный президент страны. Какими бы причинами ни оправдывалось это отстранение, мы имеем дело с правым реакционным антиконституционным переворотом". При всех трудностях и тяжелейших испытаниях, переживаемых народом, демократический процесс в стране приобретает всё более глубокий размах и необратимый характер. Народы России становятся хозяевами своей судьбы. Существенно ограничены бесконтрольные права неконституционных органов, включая партийные. Руководство России заняло решительную позицию по союзному договору, стремясь к единству Советского Союза и единству России. И всё же к единству Советского Союза ухмыльнулся про себя Ерчук, хотя могли бы уже понемногу забывать о нём. Такое развитие событий вновь углубило он в текст обращения. Вызвало злобление реакционных сил толкала их на безответственные авантюристические попытки решения сложнейших политических и экономических проблем силовыми методами. Ранее уже предпринимались попытки осуществления переворота. Стоп, стоп, запнулся на полусловии Ирчук. Что они тут пишут? Уже предпринимались попытки переворота? Странно. Когда, кем и с какой целью? Прошёлся взглядом дальше по тексту. Однако никаких разъяснений не нашёл. В самом деле, странно, делая подобные заявления, надо бы конкретизировать, иначе идеологически они провисают, не создавая нужного эффекта. Всё это заставляет нас объявить незаконным пришедший к власти так называемый комитет. Это уже что-то существенное, признал Ерчук, по крайней мере, чётко и ясно. Соответственно, объявляем незаконными все решения и распоряжения этого комитета. Уверены, органы местной власти будут неукоснительно следовать конституционным законам и указам президента РСФСР. Призываем граждан России дать достойный ответ под чистом и требовать вернуть страну к нормальному конституционному развитию. Без условна необходимо обеспечить возможность президенту страны Русакову выступить перед народом. Требуем немедленного созыва чрезвычайного съезда народных депутатов СССР. Мы абсолютно уверены, что наши соотечественники не дадут утвердиться произволу и беззаконию, потерявших всякий стыд и совесть пучистов. Обращаемся к военнослужащим с призывом проявить высокую гражданственность и не принимать участия в реакционном перевороте. До выполнения этих требований призываем всех ко всеобщей бессрочной забастовке. Не сомневаемся, что мировое сообщество даст объективную оценку циничной попытке правового переворота. Ерчук взглянул на дату. Там было указано: 19 августа 1991 года, 9 часов утра. Это 9 утра, конечно же, выходило за рамки традиционной формы подобных решений, но в данном документе оно было уместным, очень даже уместным. Откинувшись на спинку кресла, Ярчук запрокинул голову и, закрыв глаза, несколько минут сидел так, предаваясь размышлениям, навеянным теперь уже этим московским обращением. Сам тот факт, что оно было принято еще в 9 утра первого дня Путча, очень важен. Он на все времена и для руководителей всех прочих экс-советских республик засвидетельствовал, что президент и двое остальных должностных лиц в первые же часы после сообщения о Путче определили свое отношение к нему четко и недвусмысленно. Ярчук понимал, что он был виноват, что именно этот документ может очень помочь ему. В Украине всё и всегда решалось по принципу, как в России, но с небольшим уточнением. Если в Москве стригут ногти, то в Киеве отрубают руки. Впрочем, это уже детали. Пока что Россия, вот она, в лице своих высших руководителей выступила против путчистов. «Правый реакционный антиконституционный переворот, вот как это определено, а значит, выступая против путчистов, он, Ерчук, выступает не против сохранения обновленного союза и не с националистических позиций, а в поддержку законного президента союза, причем выступает вместе с руководством России, которое уж в чем-в чем, а в национализме обвинить никто не решится». Это украинцы, если только они любят Украину, то часть же превращаются в украинских буржуазных националистов. Те же, кто любит Россию, всегда предстают в ликах русских советских патриотов. Но в то же время Елагинское обращение итаилов в себе серьёзную опасность. Если он Ерчук напрямую решится разыграть его сегодня как политическую карту, неминуемо встанет вопрос Почему точно такое же заявление не подписал он? Почему не принято? Почему не созван Верховный совет? Почему действия ГК путчистов не осуждены? Однако для России не существует проблемы выхода из союза. У неё имперски настроенной нет проблемы независимости, проскрипел он зубами, открывая глаза, вновь склоняясь над столом. Для того же Елагина, Советский Союз есть ни что иное, как Великая Россия. Ярчуку уже не нужно было напрягать фантазию, чтобы представить себе, что будет происходить на заседании сессии. Понятно, что левые станут требовать признания ГКЧП и отставки спикера парламента Ярчука, а правые немедленного выхода из СССР, объявления полной реальной независимости Украины. И вновь такие отставки спикера парламента Ерчука. Но если в вопросе признания ГКЧП общего языка не найдут, то уж стремление сместить спикера Ерчука они окажутся единодушными, и ничто им не помешает, ибо нет ничего страшнее для демократии, чем ситуация, при которой крайние левые находят общий язык с крайне правыми. Как тут не позавидувать батьке махно, с его на все века истина украинским монархистским призывом. Бей белых, пока не покраснеют, бей красных, пока не побелеют. Чрезвычайное положение в Ленинграде задержал взгляд на одном из сообщений, которые просматривал теперь уже почти механически. Состоялось выступление по Ленинградскому радио и телевидению коменданта Ленинграда, генерал-полковника Виктора Самсонова. Он объявил, что создан комитет по чрезвычайному положению, в который вошли: Виктор Самсонов, командующий военным Ленинградским округом, комендант Ленинграда, Вячеслав Щербаков, первый заместитель мэра Ленинграда, председатель комиссии по чрезвычайным ситуациям, Яров, председатель Леноблсовета, Анатолий Курков, председатель УКГБ. Полный джентльменский набор. Вслух прокомментировал Ерчук: "Это же надо. Председатель управления КГБ Курков, одна фамилия чего стоит. К тому же, размышлял он, само создание этого комитета идёт вразрез с заявлением руководства России. Такой разнабой может привести к тому, что в России появятся две столицы: демократическая в Москве и гкчепистская в Ленинграде". «Суверенной Украины это вроде бы касаться не должно, да только не следует впадать в иллюзию. Как только в России разгорится гражданская война, она сразу же охватит всю Украину, где будет протекать во ста крат ожесточеннее». «В Ленинграде», — вернулся он к тексту сообщения, — «вводится особый порядок назначения и смещения руководителей предприятий». Запрещены увольнения рабочих по собственному желанию. Что, что? изумился вслух Юрчук. Запрещены увольнения рабочих по собственному желанию? А кто может запретить такое? И как это можно запретить? Да ни что там в своей России совсем уже офонарели. Впрочем, что с них взять? обхватил он голову руками. И если в голове комитета снова оказался один из этих из гокапучистских генералов. Они хоть понимают, что это уже чистокровный фашизм. Впрочем, почему фашизм? Это нечто страшнее. Это уже считай чистой воды коммунизм-фашизм сталинского пошиба. Запретить человеку увольняться с работы по собственному желанию бред какой-то. Вводятся ограничения на использование видео- и аудиоаппаратуры и различной множительной техники. Устанавливается контроль над средствами массовой информации. Вводятся ограничения в движении транспортных средств. Вводится особый режим пользования всеми средствами связи.